Асуньсион, 21 ноября 1988 года. Профессионалы высокого класса, как правило, предусматривают все мелочи, прекрасно сознавая, что в их деле нет мелочей. Умение предвидеть все, даже мельчайшие нюансы в проведении сложнейших операций, учесть все детали предстоящих сложных заданий — всегда выгодно отличало мастеров своего дела от дилетантов. Дронга понимал, что вопросы, задаваемые ему Торнером, были частью той проверки, которую планировал осуществить полковник. Сравнение двух показаний Ричарда Саундерса и Марка Леннарта могло позволить Торнеру обвинить обоих во лжи. Но такой вариант был предусмотрительно подготовлен, и, разумеется, показания обоих совпали даже в деталях, так как любая ошибка должна была быть исключена. Честно ответив на все вопросы, Саундерс во втором часу ночи отдал бумагу Луису и улегся на кровать, пытаясь уснуть. Но в эту ночь ему так и не удалось заснуть, хотя наблюдавший за ним Луис мог поклясться, что его подопечный спокойно проспал всю ночь. Ранним утром к Саундерсу в комнату вошёл мрачный Торнер. Ричард вскочил на ноги. — Я вас поздравляю, мистер Хаксли. — сквозь зубы процедил Торнер. — Вы можете быть свободны. Прошу извинить меня за мою бесцеремонность. Надеюсь, вы правильно поймёте мой поступок. — Ладно, — махнул рукой Саундерс. — Ещё хорошо, что всё разъяснилось. — Да, — наклонил голову полковник. Вы можете ехать в свой отель. Ваш секретарь уже ждёт вас там. Ещё раз прошу нас извинить. Если вы не откажетесь, я приглашу вас на товарищеский ужин. Честно говоря, я должен отказаться. Но чёрт с вами, Торнер! Немного грубо сказал Ричард. Я согласен. В конце концов, это действительно ваше дело — хранять страну от разного рода шпионов и коммунистов. Я рад, что вы меня поняли. «С чувством», — сказал полковник, — «мой адъютант отвезет вас в отель». Садясь в машину, Саундерс обратил внимание на сидевшего в ней мрачного капитана, вернее, на его руки. Крупные узловатые пальцы выдавали в нем заплечных дел мастера. Саундерс покачал головой, — «попадись такому в руки, он все жилы вытянет». В номере отеля его уже ждал Марк ленард Ричард, войдя в комнату, осторожно приложил палец к губам. Марк, всё поняв, кивнул головой. «Добрый день», — поздоровался Ричард. «Как дела?» «Кажется, наша подруга покинула нас». «Да, мистер Хаксли», — спокойно сказал Леннард. «Ваш секретарь уже в Бразилии». Он моргнул, не скрывая улыбки. «А что с твоей губой?» Недовольно спросил Ричард, обратив внимание на разбитую губу Леннарта. «Я подрался», — махнул рукой Марк, покачав головой. Саундерс все понял. Арестовав секретаря и хозяина, Торнер решил сличить их показания. Он улыбнулся. «Напрасно ты ввязываешься в разные истории. Один раз тебя сильно изобьют, и на этом все кончится. Опять, наверное, из-за женщины». Из-за нее согласился ленард «Это не с тем ли корейцем или китайцем, которого я видел в тот день в баре с женщинами?» Осторожно спросил Ричард, расстегивая рубашку. Он имел в виду Гомикаву. ленард понял. «Не, этот тип, наверное, даже драться не умеет. но Он целый день волочится за дамами и пьет виски. Я его видел здесь утром, в баре. Сидит там всю ночь напролет». «Значит, с Гомикавой все в порядке», — обрадовался Саундерс. «Я приму душ и потом немного посплю». Громко сказал он. «Позвони в Европу. Передай, что у нас всё в порядке. Вечером у меня встреча». «Хорошо, шеф. Как съездили? Удачно?» Состроил весёлую рожу Леонард. «Очень. Великолепные места. Торнер просил погостить ещё, но ты же знаешь, у меня дела». Подмигнул Ричард и, подойдя к столу и взяв бумагу, быстро написал. «Пусть сей возьмет три билета на завтра в Рио». Леннард, прочтя записку, кивнул головой. Саундерс, попросив жестом у Марка зажигалку, поджег бумагу, следя, как она постепенно превращается в пепел. Затем отправился в ванную комнату. Вечером Торнер сам заехал за Саундерсом. Самоуверенный полковник был абсолютно убежден, что его гость не может быть Дронго. Как и все самовлюблённые люди, он считал себя знатоком человеческих характеров. Попадись на его пути, Дронга, думал Торнер. Он наверняка сумеет его опознать. У профессионалов такого класса совершенно другой характер, походка, жесты. Но он был убеждён, что является собой образец принципиального человека, которого трудно провести. Ужинать они поехали в самый фешенебельный ресторан города, в котором случайно через полчаса оказался Исей Гомикава, сидевший в обществе красивой женщины. За столом Торнер много пил, все время рассказывая о перспективах, открывающихся для компании Хаксли. Ричард, почти нехмелевший, делал вид, что и ему нравятся дикие проекты полковника. Торнер, чувствуя себя виноватым, пытался сгладить неприятное впечатление от вчерашней ночи. Он искренне хотел заключения этого контракта. Внимательно следивший за залом Саундерс, однако заметил, что в дальнем левом углу за столиком сидят двое в штатском, внимательно следя за их столиком. Убежденный, что его собеседник не Дронго, полковник, тем не менее, не отказался от наружного наблюдения. В первом часу ночи порядочно захмелевшие Саундерс и Торнер возвращались домой в отель. Полковник все время пытался объяснить сложности их работы. Ричард обратил, однако, внимание, что Торнер не так пьян, как хочет казаться. Поднявшись в номер Ричарда, они заказали по телефону еще бутылку виски. Захмелевший Торнер подошел к телефону. «Я тебе покажу, что значит удовольствие в нашей стране». — Ты думаешь, здесь ничего нет, да? Сейчас увидишь. Торнер разговаривал с какой-то женщиной. По его разговору Саундерс понял, что холостой полковник был постоянным клиентом какого-то злачного заведения, откуда скоро должны были приехать гости. Действительно, не прошло и получаса, как в дверь постучали. Саундерс пошел открывать и увидел перед собой двух миловидных девушек-индианок. Девушки со смехом вошли в номер. Торнер весело приветствовал их, заказывая по телефону очередные бутылки виски. Когда еще через полчаса одна из девушек полезла к Саундерсу с намерением снять с него брюки, он уже махнул на все рукой. «Черт с ней!» — обреченно, — подумал он. В конце концов... Это тоже работа.